Глава 17. Удивительная наглость. А вот Леур, в отличие от этих двух воинов из деревни, подходил трусливо пригнувшись и с какой-то опаской. Сразу видно величавого, статного и благородного выходца из аристократической семьи. И поглядывал он очень нервно и с огромным недоверием на мою руку. Даже не могу представить, что он там хотел разглядеть. Сомкнув ладонь на его голове, активировал навык идентификации, подав сильный поток маны в тщедушное тело волшебника. Леур сразу же почему-то сильно испугался и начал неистово дёргаться. А потом мысли его затопил самый древний, первобытный страх. «Это чудовище догадалось, что я знаю его секреты. Он как-то узнал, что я использовал на нем справку. Нет, это чудовище сейчас раздавит мою голову». «О, великий Антерос, молю тебя, не дай владыке афету убить меня, умоляю! О, великий Антерос!» «Ну что за топоголовая, любознательная бестолочь! И ведь смог же в неподходящий момент использовать на мне системную справку! Не побоялся даже, как все остальные в моем отряде! Теперь неизвестно, что он тебе там напридумывал, тем более с таким-то уровнем интеллекта!» «Да прекрати ты дергаться!» Сказал я максимально успокаивающим тоном. «И еще раз назовешь меня чудовищем, я действительно оторву твою бестолковую башку!» Но, кажется Леор под влиянием ситуации воспринял мои слова не совсем адекватно. Видимо, в своих испуганных измышлениях насчет характера и возможностей владыки Афета он дошел до совершенно безумных мыслей. «Господин Ирчин точно считает мои мысли!» Только не это, владыка Кафет. Он сейчас все поймет. Это конец. Его пальцы начинают все сильнее сжимать мою голову. Я умру прямо сейчас. Прямо сейчас. О, великий Антарес, прими мою душу!» Продолжать слушать этот сумасшедший, истеричный бред не было никакого смысла. Только ману зря потрачу. Лучше уже энергию пустить на заклинание лечения, приближая момент, когда моя живучесть наконец увеличится естественным образом. И если с чтением мыслей Люра возникли непредвиденные сложности, ведь кто мог вообще себе представить такую странную беспричинную истерику, то его характеристики и навыки все же удалось прочитать в полном объеме. Статус. Игрок. Возраст. 22 года. Уровень. 21. Характеристики. Сила. 4 из 5. Ловкость. 4 из 5. Интеллект. 3 из 5. Живучесть. 7 из 10. «Выносливость — 4 из 5». «Восприятие — 4 из 5». «Удача — 1 из 5». «Мудрость — 14 из 15». «Мана — 873 из 1467 единиц». Глядя на это форменное разочарование, довольно сложно придумать, как подобное недоразумение превратить в настоящего воина, а главное — за не слишком большое количество ОС. Но, если не кривить душой, этот молодой гоблин все же в пределах своего недалекого умишки постарался выдержать некоторый баланс в характеристиках. Хотя, возможно, ту же силу он повысил просто, чтобы выглядеть солиднее в глазах других аристократов. Так как очень уж мелкие коротышки вызывали во всех благородных семьях сильное отторжение. С ними попросту не хотели иметь никаких дел. А вот выносливость и восприятие заслуживают небольшой похвалы. Это уже явно его инициатива. мы были на этот счет у него планы. Но вот понять, почему Леор не увеличил интеллект, я логического объяснения найти не могу. Ведь его восприятие в полной мере не сможет реализовать всего своего потенциала, если мозг не может обработать поступающую информацию. Но, видимо, на этот счет наличествуют какие-то свои причины. А вот видеть у игрока параметр «удача» равной единице довольно прискорбно и достаточно неожиданно. Ведь это значит, что ритуал посвящения в храмах Великого Антероса не так уж и непогрешим. Жрецы, читая свои проповеди, надрывая глотки, обещают всем гоблинам-последователям нашего бога, что его глаз священен. И он никогда не ошибается. И каждый, чьи параметры будут достаточно высоки, обязательно заслужит звание игрока и личный филактерий, который даст шанс возродиться после смерти. И что я тут теперь вижу перед своими глазами? А вижу я наглую и циничнейшую ложь только и всего. Ведь если просто отнять очки характеристик, которые Леур получил за поднятие уровней, то выходит, что у него на момент посвящения было всего 15 очков параметров. У Мареша, к примеру, если посчитать, было 18. А у меня в 10 лет было 26 очков характеристик. Я, конечно, догадывался, что все не так просто с этим ритуалом. Ведь все равны перед Богом. А теперь мне очевидно, что некоторые все-таки равнее До сегодняшнего дня был полностью уверен, что великий Антерос действительно обращает на нас свой божественный взор хотя бы раз в жизни. Но, видимо, это всего лишь какой-то навык у жрецов. Или артефакт системы способен давать различные ранги при посвящении существа системе. Ах. Но что-то я опять увлекся своими философскими абстрактными размышлениями на пространные темы. Да и вообще, какое мне дело до продажности жрецов в храмах? Ведь у меня куда более серьезная проблема. А именно, придумать, как этих бестолковых, практически бесполезных магов превратить в более или менее достойных воинов. Но за максимально небольшое количество ОС. Конечно, еще нужно посмотреть навыки Леура, а также проверить Таталема Со. Навыки Эфранга. Навык «Огненные искры» — 2 из 5. Особенность «Малый магический дар» — 4 из 5. Навык «Шар света» — 1 из 3. Навык «Малое сопротивление ядам» — 1 из 3. Навыки Иранга. Навык «Магическая сфера» — 2 из 3. Навык «Огненный шар» — 1 из 2. Навык «Малое лечение» — 1 из 5. Навык «Электрический удар. Два из трех». Рассматривая перечень навыков Леура, я был немало удивлен, ведь его электрический удар мог достичь только третьей ступени, в отличие от моего заклинания разряда молнии. Но в любом случае, текущий уровень улучшения его навыков вызывал стойкое чувство разочарования. Семья однозначно экономила на Леуре. Ведь даже его навык «Малое сопротивление ядам» был куплен магом за собственные средства. Правда, неизвестно зачем. Да и общее количество заклинаний не впечатляло. Потому что только виденных мной лично умений у Журека Скользкого было в несколько раз больше. А сколько у него скрытых навыков одному великому Антеросу известно. Но это, по большому счету, не имеет никакого отношения к моим ближайшим планам. Скорее всего, я подниму Леуру три уровня и доведу его выносливость до семи единиц. В этом случае он хотя бы сможет некоторое время выдерживать высокий темп бега. Как минимум, я буду на это надеяться. Также дам выучить навык владения копьем и подниму до третьей ступени. Это пока только приблизительный план. Здесь и правда есть над чем подумать. Но сделать я этого все таки в полной мере не успел. У меня возникло странное чувство. Стоило мне только увидеть, как трусливо попытался бежать Тоталемсо. Он явно о чём-то догадывался, и прямо сейчас наверняка думает о своих самых сокровенных тайнах. Лучшего момента прочесть его мысли и не придумаешь. Естественно, его скорости было недостаточно, чтобы даже попытаться сбежать от меня». Его движения при моем уровне восприятия были весьма медлительны и нерасторопны. Быстро схватив его за голову, я поднял испуганного Таталема Со чуть повыше, чтобы наши глаза смотрели друг на друга. «Старик точно нас проверяет. Он хочет узнать о моем сокровище, о моих секретах. Старик убьет меня, однозначно убьет. Если узнает...» Почувствовав, что молодого испуганного волшебника нужно немного подтолкнуть в нужное направление мыслей, я осторожно, пытаясь излишне его не пугать, произнес прямо в лицо. «Ну же, расскажи мне о своих секретах», — прошипел я, медленно произнося слова. «Поведай мне о своих самых сокровенных тайнах». Нет, только не кольцо на указательном пальце правой руки. Если старик о нем узнает, мне точно конец. Дядя мне никогда не простит его потерю. Дядя приказал сохранить его любой ценой. Никогда не простит. Пытка души!» Дальше его и так сумбурные мысли все сильнее начали приобретать несвязанные истерические оттенки, которые уже не удавалось даже частично распознать лимсо неистово дергался в моей руке все сильнее и сильнее, что в итоге наконец-то привело к вполне закономерному результату. В его шее защемило нерв, и он мгновенно потерял сознание. А я тем временем коснулся бижутерии на его руках, использовав при этом навык идентификации. Среди пяти образцов дорогой бижутерии, причем сделанной из чистого золота, только одно кольцо, как ни странно, самое непримечательное, опозналось системой. Кольцо младшего офицера. Ранг И. Тип. Артефакт системы. Особенность. Первое. Аура офицера. Существа вашего ранга и ниже подсознательно чувствуют к вам дополнительное уважение. Ваши слова для таких существ имеют значительно больший вес. Не действует на существ выше вас по рангу или чей уровень интеллекта выше вашего в два раза. Действует пассивно. Второе. Кровавая жажда. Постепенно поглощает жизненную силу владельца. Третье. Незаметность. Делает артефакт неприметным. Системная справка не способна распознать принадлежность артефакта к системе. А ведь действительно, что Морэш, что Улер, да и остальные рядовые солдаты, пока они еще были живы, конечно, никогда не высказывались негативно об этом мелком волшебнике. И это, несмотря на то, что более хитрого и мерзкого гоблина еще нужно было поискать. «Наверное, с ним мог посоперничать в подлости только Чикир, паршивый доносчик». Лишь старые офицеры смотрели на него с отчетливо видимой брезгливостью во взгляде. Но сказать по правде, этот артефакт точно не стоил той паники, что продемонстрировал Таталенцо. Его свойства практически заурядные и незначительные, а в бою вообще бесполезные. «Конечно, даже это кольцо имеет свою цену и, возможно, довольно неплохую. Может, даже 500 ОС. Сложно сказать точнее. Я никогда не интересовался таким специфичным типом артефактов, не имеющим отношения к боевым действиям». Но, как по мне, для его дяди Хобб Гоблина, как говорил Таталемсо, аж 50-го уровня — это совсем не та сумма, чтобы о ней переживать. Но сам факт, что молодой маг еще надеется вернуться в родной мир, выглядит чрезвычайно уморительно. Неужели он настолько не понимает ситуацию, в которую попал? Как можно было не осознать тот факт, что его цинично продали?» И теперь особого смысла возвращаться в мир Ашар ему, да и вообще всем нам, нет никакого. Прикидывая варианты, как Таталемсо предполагал вернуться в мир Ашар, чисто гипотетически, я одновременно просматривал характеристики очередного молодого мага. Статус. Игрок. Возраст. 15 лет. Уровень. 16. -й. Характеристики. Сила. 4 из 5. Ловкость. 3 из 5. Интеллект. 3 из 5. «Живучесть — 8 из 10, выносливость — 4 из 5, восприятие — 3 из 5, удача — 2 из 5, мудрость — 9 из 10, мана — 611 из 917 единиц». Еще даже гораздо более уныло, чем у Леура. Но и здесь, на просторах безмозглости и недальновидности, Таталемсо смог поставить новый антирекорд. «Живучесть, равная восьми единицам. Для сопляка 15 лет от роду первым делом увеличивать свою продолжительность жизни до сотни лет выглядит очень амбициозно. Это как минимум. Лучше бы в интеллект вложил бы дополнительно три очка характеристик. Глядишь, и сопротивляемость страхам, психическим нагрузкам, да и другим ментальным воздействиям возросла бы». И это отпрыск достаточно известной и благородной семьи. Аристократ. Лучший представитель расы гоблинов. И при этом такой непроходимый идиот. По правде говоря, читая характеристики Татале Массо, у меня даже настроение значительно улучшилось. Давно я так не смеялся. Но стоило прочитать перечень его навыков, как все мое благодушное настроение исчезло в одно мгновение. Видимо, с этим системным кольцом все далеко не так просто, как это мне показалось на первый взгляд. А я ведь знаю, что это за навык. Большим секретом он не является, и в общем каталоге было его описание. Малый туман артефактов мог скрывать или создавать подлог информации о выбранном предмете. Но ранг таких артефактов не мог быть и ранга или выше. Судя по первой ступени навыка, ему это было изменить не под силу. К тому же, насколько я помнил запись в общем каталоге, действия навыка хватало всего на сутки. Затем эффект либо пропадал, либо его нужно было накладывать еще раз. Но опять же, совсем не факт, что у «Тоталема навык соответствует параметрам, которые я прочитал в каталоге. Размышления заняли у меня всего пару мгновений после чего я максимально аккуратным движением двух своих пальцев забрал кольцо себе. Но этот внебрачный отпрыск Нурглов не оценил мою деликатность. И мало того, что очнулся, так еще и неистовый крик поднял на всю округу. Пожалуй, он всех мертвяков такими темпами разбудит. Но это проблема его низкого болевого порога. Нужно было больше тренироваться. Да и чего он так скулит? Не первый же раз я его пальцев лишаю. «Леур, вылечи его!» — приказал я старшему магу. Сам тем временем уже направляюсь в палатку. Очень уж интересный оборот принимают события. Теперь, зная все характеристики и навыки своего отряда, я могу точно рассчитать все статьи расходов моих ОС. Но делать это нужно определенно уже утром. День был сегодня достаточно напряженным, поэтому не стоит принимать поспешных решений. К тому же, в течение завтрашнего дня я смогу увидеть реальные характеристики сокровища Таталема-Со». Сон никак не хотел приходить. Тихо и непрерывно скулящий Таталем-Со раздражал меня чем дальше, тем сильнее. Благодаря моему высокому восприятию слышно его было прекрасно. Эти раздражающие звуки отвлекали не только от сна, но и от мысли о ближайшем будущем. А судя по усиливающемуся чувству тревоги, ничего хорошего нас впереди не ждало. Утро выдалось на редкость отвратное. Я, наверное, уже давненько так паршиво по утрам себя не чувствовал. Словно бы опять превратился в дряхлого старика. Все тело ломило, голова была отвратительно тяжелой и беспрестанно гудела. И это не только потому, что так долго не мог уснуть. В какой-то момент этот паскудный мелкий гоблинёнок устал скулить, а может, просто наконец догадался использовать на себе несколько заклинаний лечения. И после этого я тревожно провалился в сон. Но это не суть. Где-то в середине ночи я проснулся от гневного, яростного крика и подскочил на ноги с бешено-клокочущим сердцем. Самое неприятное в этой ситуации было в том, что кричал, собственно, «Я сам». Таких жутких реалистичных кошмаров мне еще никогда не доводилось видеть. Сон оказался в самом деле практически неотличим от действительности. В нем я спокойно рассчитал необходимое количество ОС для моего отряда, и одному гоблину за другим начал давать разрешение коснуться моего накопителя и поглощать строго отведенное им количество опыта. Но по какой-то неведомой причине тотталемус соп коснуться максимально заполненного накопителя опыта. И это нурглого отродье бездны в лице щедушного пасковного гоблина поглотил в одно мгновение целых пять тысяч ОС. Его уровень начал стремительно увеличиваться, пока не достиг 34. -го. Таталемсо мгновенно потерял сознание от такого глубокого погружения в нирвану, входящей энергии, и лишь блаженно при этом улыбался. В порыве жуткой ярости я начал рвать тело этого проклятого верломного мага буквально на мелкие кусочки. После чего даже эти останки подверг беспощадным ударам молний, пока от тела этого наглого беспринципного безумца не остался только лишь пепел вперемешку с серым, оплавленным песком. Ночью я так и не смог сразу понять смысла этого видения или мурака, даже не знаю. Но, нервно раздумывая над произошедшим во сне событием, в итоге я смог уснуть только ближе к рассвету. И уже утром, сидя в палатке, я с трудом сдерживал ярость и желание разорвать мелкого сона куски. Это жадное и безумное отродье бездны. Слишком уж реально все было во сне. Я никак не мог отделаться от мысли, что действительно потерял 5000 ОС. Даже несколько раз доставал накопители опыта, словно я реально старик, страдающий провалами в памяти. В итоге даже есть свой завтрак решил в палатке. Боялся сорваться и еще что-нибудь оторвать этому наглецу, потому как, возможно, это была его голова. «Это же надо украсть у меня 5000 ОС!» 500 лет моей службы!» С изрядным трудом, но примерно уже через час я смог подавить себе неистовую клокочущую ярость и начать мыслить более рационально. И действительно, не стоило терять время понапрасну. «Мараш!» — прорычал я. Уже через десять ударов сердца он почтительно стоял напротив меня. «Слушай внимательно. Скажу честно, я очень зол и сдерживаюсь с трудом». «Поэтому всецело полагаюсь на твое благоразумие!» Прошипел я сквозь зубы. «Будет исполнено, господин Ирчин!» Поспешив склониться, сказал Мареш. «Я так и сидел на спальнике, сожалея, что мой любимый стол уже давно не может выдержать такую огромную и тяжелую тушу». Протянув накопитель к Марешу, произнес. «Коснись его и поглоти опыт. В артефакте ровно 770 ОС». «Это четыре новых уровня для тебя». Морэш выполнил приказ незамедлительно, лишь его рука слегка подрагивала от волнения. «И ведь нервничать действительно было из-за чего. Прямо сейчас его уровень достиг 18. -го. Немыслимая цифра для простого гоблина из глубокой, очень глубокой дыры нашего мира». «В этот момент этот воин был готов выучить любой навык, какой бы я ни приказал, будь это даже превращение восьмилапого арахнида». Настолько глаза Мареша были наполнены радостью, благодарностью, и в то же время он не до конца верил в происходящее. Не дожидаясь, когда восторг покинет мареша, я следом протянул ему пустую карту навыка «Эфранга». «В карту перенесешь свой навык владения копьем, после чего отдашь Леуру, и уж постарайся, чтобы соответствие было выше 90%. С трудом сдерживая гнев, прошипел я. И Мареш мгновенно подобрался, поняв и осознав мои душевные терзания и состояние гнева от таких трат священных ОС вообще. «У тебя сейчас осталось свободных 110 ОС, верно?» «Да, господин Ирчин!» Аккуратно взяв пустую карту навыка, сказал Морэш и снова поклонился. «Первым делом вложи два очка в параметр выносливость. Следом преодоли границу в характеристике сила, после чего увеличь ее до 12 единиц. Как только закончишь, доведи навык владения копьем до третьей ступени». «Видя, что Морэш хочет что-то спросить, я прострекотал еще более зло». «Выполнять прямо сейчас!» «Выдвигаться будем после метаморфоз, и не затягивайте там!» Поняв, что воин на мгновение растерялся, я поднял забрала шлема и рыкнул еще громче. «Бегом выполнять! И позови у Лера!» Но к чести мареша он не выскочил, поджав хвост от страха сразу же. Он нашел в себе силы сначала почтительно поклониться, а вот уже затем, конечно, поспешно сбежал. С Улером тоже не возникла проблема. Наверное, только при этом мне лично все тяжелее было расставаться со своими заработанными кровью и потом очками системы. Особенно, глядя на эти довольные хитиновые морды. По итогу у Улеру я передал такое же количество ОС, что и Марешу, и приказал тоже увеличить выносливость, силу и улучшить навык владения копьем. Следующим на очереди был Леур. «Ну же, заходи! Не трать мое время!» Зло прорычал ян Леура, мнущегося возле входа в мою палатку уже десять ударов сердца. «Простите, господин Эрчин!» — поспешил войти Леур, сразу же низко поклонившись. Ошибку, которую необдуманно я совершил во сне, уже в этой суровой и жестокой реальности я учел в полной мере. И выдавал АС своим гоблинам на отдельном накопителе в строго отведенном количестве, предвосхищая ошибку или вообще наглую кражу со стороны своих подчиненных. Конечно, глядя на затравленное лицо Леура, с трудом верилось, что ему хватит духу прямо на моих глазах обокрасть меня. Но один раз это ведь уже произошло. И то, что это был всего лишь сон, совсем не повод пренебрегать этим честно выстраданным знанием и не проявить разумную осторожность. Леур. «Поглоти очки системы. В накопителе ровно 755 ОС». Раздраженно прошипел я. «Твоя задача в ближайшие несколько часов увеличить свою характеристику выносливость до 7 единиц. Затем возьмешь карту навыка владения копьем у мареша и доведешь это умение до третьей ступени». «Бегом выполнять!» Леур неуверенно коснулся накопителя. В его глазах мимолетно вспыхнули удивление и восторг. Но буквально через пару ударов сердца в них снова вернулся страх. Макс склонился и быстро запричитал. «Благодарю, господин Ирщин, за такой щедрый дар. Мне позвать Стоталемасо?» Неожиданно проявил расторопность Леур. «Нет, с ним все обстоит несколько иначе», — раздраженно прорычал я. «Не стоит его пока отвлекать ради такой мелочи». Леур поклонился еще ниже, после чего ловко выбежал из моей палатки. Даже не знаю, чего он вдруг так расчувствовался. Конечно, обычно считается, что магам категорически запрещают изучать боевые навыки владения оружием, но это в большей степени скорее традиция, нежели официальный закон. Тут скорее они сами не хотят тратить свои личные средства на бесполезный для них навык. Но это все надуманные традиции аристократов, которые прямо сейчас к нам вообще не имеют никакого отношения. «Ведь в родном мире Ашер нас всех уже считают погибшими, и места нам дома уже нет». Сидя в одиночестве в своей палатке, я слушал крики боли своих солдат. Но вспомнился мне почему-то мой дом. Сколько же сил пришлось в него вложить, а теперь для меня он стал совсем чужим. «Да что уж там, я, наверное, сейчас не во все двери бы смог протиснуться» а за свою спальню так и вообще говорить не приходится. Стальная дверь была всего четыре локти высотой. Наверное, не зря я переписал все имущество на эту мелкую нахалку Джун. Как интересно у нее дела там. Хватит ли ей ума не потратить все средства, что лежат в банке в первый же год? Но в любом случае, я ей помочь уже точно не смогу. Теперь это ее жизнь. Пусть уж сама постарается. Воспоминания о моих наложницах, как ни странно, немного успокоили мои нервы. И так как в данный момент, в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы Таталема-Со, еще и на него тратить всегда востребованные личные ОС, я точно не собираюсь. Значит, пришла пора улучшить наконец-то свои навыки и некоторые характеристики. Ведь времени остается не так уж и много.